Часть седьмая. Обитель ветров. Глава тридцать первая. Так говоришь, твоя подруга лисица редкой красоты? – спросила Оха, когда Акам закончил свою историю. Пока он рассказывал, мать не сводила с него глаз. Похоже, думала она, Акам, х о т ь и остался без хвоста, сумел устроить свою жизнь. Да, этот сын стал для нее... настоящим утешением. Ну, конечно, она не красивее, чем ты или Митц. Промямлил Акам, не желавший грешить ни против истины, ни против вежливости. Зачем ты все испортил? Возмутилась Митц. Запомни, сразу всем не угодишь. Только я представила себе красавицу лисицу в бархатистой шубке, на которой играют солнечные лучи. Лисица с гордо посаженной головкой и глубокими темными глазами, лисицу, перед которой устадилась бы охотничья луна, как ты, да, да, моя усолов точности такая, возбужденно перебил Акам. А раз такая, не разрушает это т чудесный образ. Я всегда буду гордиться, что мой брат спас удивительную красавицу из лап смерти. Насколько я понял, Акам. Ты говорил, что не можешь применить к жизни уроки своей матери. Перевел разговор на более важную тему. Камио. Акам взглянул на отца с нескрываемой обидой. Вовсе нет, Камио. Я говорил, что поначалу боялся, вдруг у нас не все получится. Но оказалось, мы прекрасно приспособились к жизни в лесу. Конечно, скоро задует завывая и настанет трудная пора. Только теперь я точно знаю, мы не пропадем. Мы уже столько м н а учились. Честно говоря, что касается охоты, мне далеко до моих лисиц. С Офол вообще невозможно тягаться, а все же я кое-чего стою. Да, Офол скорее всего расстанется с нами. Один лис, живущий поблизости, явно к ней неравнодушен. Вот я как раз хотел закинуть об этом словечко. Вставил к а м е о Ну, о твоих двух женах, по моему разумению, это совершенно ни к чему. Спору нет, вы можете жить вместе, если вам так нравится, но надо решать, кем вы все приходитесь друг другу. Ах, Камио, да не будь ты занудой! Недовольно воскликнула Митц. Акам сам знает, что к чему. В конце концов, он твой сын. У меня и мысли не было заводить двух жен, возразил Акам. Да и Офол на меня вовсе не претендует. Она осталась с нами, потому что ей некуда было податься. Но не волнуйтесь, скоро все устроится. А мы не волнуемся за тебя, заявила Оха. Мы тобой гордимся. Акам смущенно потупился. Потом он взглянул на Митц. Митц, сестренка, что это на тебе за дурацкий ошейник? Откуда он? Ты в нем похожа на собаку. Спасибо, Акам, ты очень любезен. Всегда с к а ж е ш ь что-нибудь приятное. О, я тут такое пережила. Приключения не хуже твоего. Только у меня все вышло по-другому. Представляешь, меня тоже поймал человек и на машине отвез к себе домой. Там я подружилась с необыкновенной собакой с и н б е р н а р о м по имени Бетси. Это добрая собака, честное слово. Еще я познакомилась с в ы д р о й с тигандом. Чудак, но тоже добрый. Он меня успокоил, объяснил, что мне нечего бояться человека, который меня поймал. А потом на меня надел ошейник. Теперь куда бы я ни пошла, тот человек может меня выследить. Ты говоришь об этом так спокойно, у Акама от изумления глаза на лоб полезли. а С чего мне поднимать вой? Этот человек никогда не причинит мне зла, наоборот, один раз он уже спас меня. Знаешь, когда пёс убийцам чится за тобой по пятам, вовсе не так плохо, если Бетси с хозяином тебя выследят и придут на помощь. Да, с и б р я о крае муха слышал какие-то жуткие разговоры, когда проходил через живопырку. И по совести говоря, прибавил Ходу, хватит с этого мерзавца моего хвоста. Совать голову ему в пасть я не намерен. Неужели он теперь так и будет нагонять страх на весь город? Уверен, его скоро поймают, ответил Камио. Чтобы не сдохнуть с голоду, этому псу придется рыться в мусорных бачках. А он ведь не лиса, не способен ничего сделать украдкой, обязательно расшумится на всю улицу. У него привычка орать, чтобы в окнах стекла дрожали. Да и видно этого верзилу издалека. Не сомневаюсь, ему недолго осталось разгуливать на свободе. Надеюсь, заметил Акам, а то я буду за вас переживать. Мне ведь скоро надо возвращаться назад к Солло. Доберусь до железной дороги, а потом вдоль нее почти до самой нары. Вы обязательно должны меня навестить, все трое. Родители и Мид закивали головами, хотя все прекрасно знали, что этого никогда не случится. Пути их разойдутся навсегда. Акам поступил в соответствии с л и с ь е й традицией, вернувшись в родной дом и сообщив родителям, что у него все в порядке, есть и н о р а и подруга. Но лисы не люди, у них не принято ходить друг другу в гости. Вполне возможно, когда-нибудь родители еще встретятся с сыном. В жизни нет ничего невозможного. Но не в лисих ь обычаях, во имя родительских чувств, оставлять свои владения и пускать с я в р и с к о в а н н о е путешествие. А кам теперь отрезанный ломоть. Он взрослый лис, у него своя жизнь, и вскоре ему придется заботиться о собственных детёнышах. Все четверо еще долго беседовали, обмениваясь новостями, как вдруг на свалке поднялся переполох. Сразу несколько человек зашли слаем. ь Люди явно были чем-то недовольны или встревожены. А потом д а л и с ь и х ушей донесся шум погони, тяжелое дыхание крупного зверя и топот бегущих ног, и снова целый залп человеческого лая. Ох, первая уловила запах врага. Сейбр, прошептала она, он здесь на свалке. Молодые лисы инстинктивно забились в дальний угол машины и затихли. Камио ощерился и о с к а л и л зубы. Вскоре они уловили другой пугающий звук. Громадный пес продирался сквозь узкий проход к их жилищу. у самого края свалки коридор был несколько шире, но в центре резко сужался, груды хлама обступали нару машину почти вплотную. Чую, вы здесь! оглушительно ревел Сейбер. Одна л е с а две, три, четыре. Вот эта удача. Я чую вас всех. Наконец я доберусь до вас. Наконец. При звуках этого леденящего кровь голоса сердце Охам учително ь сжалось. А в животе возникла сосущая пустота. Она так устала, устала вечно спасаться от этого проклятого пса, который, как видно, никогда не оставит в покое ее и ее родных. Конечно, лисица боялась, но ненависть к чудовищному зверю, неотступно преследующему Оха и ее семью, заглушала страх. Если бы только она могла помериться с е й б р о м силой, о, она без колебаний р и с к н у л а бы жизнью, будь у нее хоть малейшая надежда расправиться с врагом. Железный хлам летел в разные стороны под мощным напором сейбра. Пес явно решил добраться до Лисва, что бы то ни стало, прежде чем люди положат конец его свободе. Он на ходу разворачивал кучи, и грохот железа сопровождал его на всем пути. Грохот этот приближался. Где-то посередине прохода пес остановился, ш у м н а м г н о в е н и е стих. Потом д а л и с вновь донесся раскатистый рев Риджбека. Эй, лисица, я ч у ю твой запах. Теперь тебе конец и всем твоим тоже. Никакие Синбернары вам не помогут, будь они хоть трижды суки л и люди. Чокнутые любители лис не прибегут вас спасать. Скоро, скоро я сожму челюстями ваши черепа один за другим. Они захрустят как яблоки и мозги ваши брызнут по всей свалке. Лисы не обменялись друг с другом ни словом. Бежать было некуда, путь к отступлению отрезан. Родители п р е г р а д и л и своими телами вход в машину. Оха словно оцепенела, она чувствовала, что дети ее обезумели от ужаса и старалась хотя бы внешне сохранять спокойствие. Камио отчаянно с к р е б с я но взгляд его о с т е к л е н е в ш и х глаз ничего не выражал: ни страха, ни смятения. Спасибо АО, она может положиться на своего мужа. Великий АО промелькнуло у нее в голове. За что мне такое наказание? Почему это чудовище не дает нам спокойно жить? Неужели все мы найдем смерть в его окровавленной пасти? И так уже вся живопырка залита кровью его жертв. Сейбарни на минуту не умолкая. Рыча, сыпля проклятиями, протискивал свое огромное тело между кучами железного лома. Все вокруг пришло в движение, казалось, начинается землетрясение. Кухонные плиты, проржавевшие кровати, пустые масляные баки дребезжали, лязгали, звенели и скрипели. невероятной с и л е сейба р можно было подивиться, но лисам сейчас было не до того. Враг подошел к ним почти вплотную, их ненадежное убежище во всю т р я с л о с ь и качалось. Я уже чувствую в рту вкус вашей крови, надсаживался з а п ы х а в ш и й с я пес. О какой сладкий вкус! Я близко, я совсем рядом. Ноздри мои чуют запах крови. Она вкуснее, чем кровь о л е н и н к а Лисья кровь. Наконец я вдоволь напьюсь лисьей крови, высосу мозги и стреснувших черепов. Вы будете корчиться и извиваться, а я! Лисы, замершие у входа, уже видели сейбра. Близость вожделенной добычи привела его в такое неистовство. Что он зацепил с я своим толстым кожаным о ш е й н и к о м за какую-то зазубренную железяку и не заметил этого. Железо разрезало ошейник и процарапало глубокую ссадину на шее пса. По правой лапе сейба р заструилась кровь, но он, казалось, не ощущал боли. Лисы могли разглядеть его о с к а л е н н у ю морду, глаза горящие злобным торжеством, безумные глаза. Он р а з ж а л челюсти, распахнув красную пасть, зияющую как бездна. На губах его клочьями висела пена, жила на шее вздулись и напряглись, как канаты. Дюйм за дюймом он неотвратимо приближался к беззащитным лисам. Чую запах смерти, ревел он, пьянящий запах смерти. н о з д и его свирепо раздувались, налитые кровью глаза превратились в щели. Всего несколько футов отделяли кровожадного зверя от жилища лис. Родители не двигались с места, а в дальнем углу машины на смерть перепуганные брат и сестра судорожно пытались протиснуться в крошечную лазейку, в которой застрял бы и котенок. Где-то далеко за кучами хлама раздавался людской лай. Люди блуждали по свалке в поисках Сейбра. Скорее всего, они не догадывались о смертельной опасности, н а в и с ш е й над лисим семейством. Еще немного, и Сейбр окажется нос к носу с Оха и Камио. Мощный толчок сотряс одну из груд, и с вершины ее слетел моток колючей проволоки. р а з м о т а в ш и с ь в воздухе проволока опутала пса, который готовился к последнему прыжку. Мгновение спустя он забился, как в ловушке. Проволока не давала ему двинуть лапами, колючки раздирали его шкуру, голову и шею стянули две петли, которые при каждом движении пса затягивались все туже. Отчаянный вопль вырвался из пасти Риджбека: "Проклятие! Сейчас я..." Сделав невероятное усилие, он ринулся вперед и обрушил целый в о р о х заржавленного железа. Огромный металлический холм закачался и с о глушительным грохотом рухнул. Зазубренные перекореженные обломки покатились вниз, цепляясь друг за друга, словно камни во время горного обвала. э м а л и р о в а н н ы й таз загремел по пружинам старой кровати, дырявое ведро огрело сейбра по голове. Около самой машины в железных завалах возникла брешь, сквозь которую безмятежно голубело небо. Все вокруг по-прежнему в а л и л о с ь кружилось, вертелось. Казалось, мир лишился опоры и началось с в е т о п р е с т а в л е н и е Сейчас я новый коридор посреди железных гор все ш и р и л с я Лисы друг за другом бросились в спасительный пролом. На свалке было полно людей, но двуногие существа с трудом удерживались на шатких металлических холмах и не представляли для беглецов опасности. Благополучно преодолев все препятствия, лисы выбрались со свалки. В ушах у них стоял глухой задыхающийся голос пса: "Сейчас я доберусь до вас". Оказавшись на улице, Они увидели человека с белым мехом на морде. Он держал в руках маленькую коробочку, из которой торчал железный прут. Заметив беглецов, он приветственно помахал им и что-то ободряюще пролаял. Один из жителей усадьбы тоже увидел л и с и семейство и хотел броситься в погоню, но хозяин Бетси п р е г р а д и л ему путь, дав лисам возможность скрыться. На окраине города все четверо остановились и перевели дух. Ох, выдохнула Оха. Кажется, на этот раз пронесло. Теперь можем спать спокойно, до тех пор, пока он снова не вырвется на волю. Да чего он мне надоел этот сейбр. Сил нет. Неужели мы никогда от него не избавимся? В последнее время Оха мучили тревожные предчувствия. Она все чаще видела сны, в которых ее преследовал невидимый, неумолимый враг. Сны эти становились все более отчетливыми и о с я з а е м ы м и Да, то были кошмарные видения, полные схваток и погонь, куда более страшных, чем те, что ей довелось пережить в действительности. Сны словно предупреждали ее: беги и никогда не оглядывайся назад. И особенно пугали лисицу черные преграды, вырастающие на ее пути. Ну что ж. произнес Акам, мне пора в путь. Они попрощались по всем правилам лисьего этикета, стараясь не высказывать своих чувств. Но хотя Охай не подавала виду, в душе ее бушевала настоящая буря. При мысли, что она никогда больше не увидит сына, все у нее внутри сжималось от тоски. Ей казалось, у нее в ы р ы в а ю т кусок живой плоти. Камио сохранял непроницаемое, чуточку суровое выражение, но Оха знала, это дается ему нелегко. Но вот Акам скрылся из виду. Камио, обернувшись к жене и дочери, сказал, что сейчас им необходимо подыскать себе временную нору, а скоро они устроят себе настоящее жилье у насыпи. Если вы оба не возражаете, я пока не буду искать себе отдельную нору. Заявила Митц. Лучше я останусь с вами. Ясно, я уже выросла и вполне могу жить самостоятельно, но мне пока не хочется заводить собственных детенышей. Стоит поселиться одной, лисы наверняка начнут набиваться мне в мужья. Ну а если завелся муж, без детенышей не обойтись. Хочешь ты того или нет. Я прекрасно понимаю, что творится с лисицей, когда приходит пора любви, хотя сама ничего подобного не испытывала, какие бы зароки ты себе не давала прежде. Что-то внутри поворачивается, и ты уже сама не своя, дамиц. Ты, пожалуй, права, откликнулась Оха. Когда приходит пора любви, телесные желания одерживают верх над рассудком. Так я и думала, воскликнула Митц. Пусть мои телесные желания немного подождут. Самый надежный способ устоять против чар какого-нибудь лиса – вообще не подпускать его к себе. Муж и детеныши от меня не уйдут. Пора любви наступает каждый год. Скажи, Охо, а на что это похоже? Что? Ну, с п а р и в а н и е ч т о т ы испытывала, когда занималась этим с Камио или с тем твоим первым, Охо? По-моему, нам с тобой не годится обсуждать Камио. А что касается Охо, если хочешь, могу о нем рассказать. Он был прекрасный лис. Внешне мало похож на твоего отца, помельче и мех посветлее. Но в характерах у них много общего. Оба добрые, самоуверенные и оба выдумщики. Мы с Ахо встретились почти детенышами, вместе взрослели, вместе познавали мир, совсем как теперь Акам, то бишь Асалла со своей Осолла. Ты о другом, перебила Митц. Я хочу понять, что чувствует лисица, когда у нее есть муж. Именно об этом я тебе и рассказываю. Видимо, у тебя какие-то привратные представления о семейной жизни. Пойми, когда лис и лисица живут вдвоем, спаривание, как ты выражаешься, для них вовсе не самое главное. Надо, чтобы вас с первого взгляда потянуло друг к другу, потом, когда души ваши сольются, нет, что т о я заговорилась. В общем, это невозможно объяснить. Погоди, скоро сама узнаешь. Мит скивнула. Судя по твоим словам, лисице не так просто найти лиса, который действительно ей подходит. Еще бы, тут нужно долго присматриваться. Но Акам нашел Осолла, и похоже, они живут душа в душу. Им повезло. По-моему, почти все лисы не слишком п р и в е р е д л и в ы когда выбирают подругу или друга. Лишь бы кто-нибудь был рядом, а кто? Не так важно. В самом деле, нельзя же искать всю жизнь. Да, нынче большинство лисиц Не отличается разборчивостью, с этим Оха не могла не согласиться. Она надеялась, что дочь ее хорошенько подумает, прежде чем выбрать себе лиса, поселиться с ним в одной норе и завести детенышей. Впрочем, Митц не из тех, кто о чертя голову ринется за первым встречным. Наоборот, она заявила, что останется с родителями по крайней мере до следующей осени. Почему же на душе у меня так тревожно? недоумевала Оха. Это все пустое. Мне н е о чем тревожиться. Убеждала себя л и с и ц а Запасаясь о дня на день, собирался улететь прочь. б л и з и л а с ь пора, когда завывай сковывает землю своим ледяным дыханием. Некоторые звери, к примеру ежи, уже впадали в зимнюю спячку. Это состояние о ч р е в а т о многими опасностями. Во время зимней спячки животное совершенно беззащитно. Работа организма замедлена, кровь стынет в жилах, сердце едва трепыхается в груди. Спячка это почти что смерть. Тот, кто испытал ее, побывал на самом краю жизни и видел, что там по ту сторону. Камио часто говорил: «Хочешь узнать, что такое смерть? Спроси у ежа». Большинство растений, сбросив листву, тоже впадало в зимнее о цепенение. И лишь немногие смельчаки, вроде пастушьей сумки, крестовника и песчаника, собирались вступить в отчаянную схватку с холодом и снегом. Лягушки зарылись в тину поглубже. Зимой они дремлют и при этом дышат особым способом, довольствуясь кислородом, который содержится в воде под коркой льда. Совы точили клювы и когти и, подобно большинству хищников, готовились к трудной паре. Асак так и не вернулся, и родителям. пришлось смириться с неизвестностью. Скорее всего, белый лис нашел себе подругу и поселился вместе с ней, предположил Камио. Оха согласилась, заметив, что теперь развелось множество молодых лисиц с причудами, и среди них наверняка найдется та, что сочтет за счастье соединиться с будущим пророком. Камио и Оха вместе с миц вырыли себе удобную нору в железнодорожной насыпи. Ветка, подходившая вплотную к городу, все еще строилась, и поначалу вокруг жилища л и с сновали люди. Однако рабочие были слишком заняты и не беспокоили л и с К тому же, подобно строителям в живопырке, они относились к животным дружелюбно и, казалось, радовались, когда им доводилось увидеть дикого зверя. Митц нашла себе друзей среди лисьего молодняка, живущего поблизости от дороги, и Камио утверждал, что дочь вскоре распрощается с родителями. Митц о т р и ц а л а это, но все было ясно и без слов. Наконец грянул мороз, и все вокруг стало твердым и хрустящим. Пни, покрытые л е д я н н ы м и узорами, превратились в подобие надгробных памятников. Ветки ежевики, за леденев стали похожи на колючую проволоку и цеплялись за шубу проходивших мимо зверей. По ночам мир подергивался ледяной коркой, она становилась все толще и крепче, и отыскать воду... Теперь было нелегко. Город все разрастался, там появлялись новые дома и рестораны, а рядом с ними мусорные бачки, набитые аппетитными отбросами. Лисы и ястребы наедались до отвала, когда им надоедали обедки, ъ они лакомились крысами и мышами, которые всегда во множестве водятся вокруг человеческого жилья. Люди не обращали на своих соседей ни малейшего внимания и вряд ли догадывались о их существовании. Крысы и мыши были невидимы для людей, но не для лис и ястребов. Люди вообще не отличаются наблюдательностью, и лишь немногие из них замечали хищников, вышедших на охоту за мелкой живностью. У насыпи Оха н р а в и л а с ь куда больше, чем на свалке. Тут у нее была настоящая нора, вырытая в земле, а не странное жилище, мало подходящее для диких зверей. В душе Оха всегда оставалась лесной жительницей. Камио в шутку дразнил ее деревенщиной. Она по-прежнему недолюбливала город и не доверяла ему. Жизнь в отдушке стала для нее своеобразным компромиссом. Железная дорога была ни городом и ни лесом, ни живопыркой и ни своим, а чем-то средним. Черви, водившиеся в уличных водосточных желобах, казались охабес вкусными. Она предпочитала выкапывать их из земли. Эти земляные. Были куда сочнее и нежнее. Слизники и улитки, которых лисица находила на листьях, тоже не шли ни в какое сравнение с теми, что ползали по стенам домов. Оха боялась, что когда по н о в о й в е т к е пойдут поезда, ей не будет покоя от грохота. Камио успокаивал ее, утверждая, что привыкнуть к шуму и вибрации сущий пустяк. Но лисица догадывалась, что он судит не столько по собственному опыту, сколько по рассказам. Что да, оха, она не слишком полагалась на чужие слова. Камио напротив доверял им всецело и частенько передавал услышанное с таким видом, будто своими глазами видел все, о чем говорил. Как-то раз оха к р а е м уха у с л ы ш а л а обрывки разговора Камио с другим лисом. Был тот в городе, лазил в канализационные трубы. Ну до чего широкие, красота, сообщил чужак. Позднее. Оха слыхала, как Камио точно теми же словами рассказывает о новых трубах Митц. Лисица решила вывести мужа на чистую воду. Что ты кормишь ее байками? Возмутилась она. Ты же сам не видел этих труб, даже близко к ним не подходил. Но Камио немало не смутился. Пойми, заявил он. Всякий раз объяснять, что кто-то, как бишь его, когда-то рассказывал мне, сославшись на кого-то, как бишь его, это слишком долго и занудно. К чему попусту трепать языком? Проще повторить то, что ты слышал. Да ведь так поступают только за взятые вруны. Не сдавалась Оха. Неужели? невозмутимо осведомился Камио. Камио по-прежнему был ей дороже всех других лисов на свете. Они нередко припирались, но без всякой злобы и раздражения. Эти полушутливые стычки ничуть не ослабляли их привязанности друг к другу. о х о н р а в и л о с ь сидеть у входа в нору, скрывшись в высоких травах, и любоваться сверкающими стальными полосами, убегающими вдаль. Они неотделимо притягивали ее взгляд. Чистота этих прямых строгих линий завораживала лисицу. В природе редко встретишь. подобное совершенство, с восхищением думала она, от путей так и веяло холодом, спокойствием и уверенностью. Свойства эти, по убеждению Оха, были неотделимы от образа идеальной лесы. Да, размышляла она, хорошо бы создать лисью душу по образу и подобию этих стальных полос. Если бы перенять у р е л ь с о в их блеск, неуязвимость, их невероятную выносливость, надежность и стойкость, она полагала, что настоящий лисе должен быть присущ аскетизм и умеренность в желаниях. Жизнь у железной дороги была ей так по сердцу, от того, что здесь не было никаких излишеств и ненужные дребедени. Оха знала, что душа ее впечатлительно иронима и мечтала обрести н е к о л е б и м о с т ь и твердость. В ее представлении твердость духа неотделима от презрения к телесным удобствам. Камио частенько повторял, что Оха самое мягкое и нежное создание, хотя и не любит мягких подстилок. Его подтрунивание всерьез огорчало Оха. Она питала уверенность, унаследованную, возможно, от предков, что излишняя чувствительность служит лисе, не к чести. В середине зимы. Безымянные ветры, темные и неистовые, нагнали на небо свинцовые тучи. Пустоши и живопырка тонули в полумраке. Наступила пора любви, но как на зло именно в эти дни сильнейший снегопад застал Камио на другом конце города. Лис, несмотря на снежную бурю, устремился домой, но пока он сражался с п о р г о и сугробами, прошло трое суток. Когда Камио наконец явился, У Оха пропало всякое желание. Лисица, разумеется, негодовала на мужа, которого не оказалось рядом в нужное время. Когда она наконец поняла, что виноват не он, а разбушевавшаяся природа, и согласилась подпустить его к себе, было уже поздно. Так что детенышей будущей весной не п р е д в и д е л о с ь Митц не преминула заявить, что это к лучшему. По ее мнению, Оха вовсе не стоило каждый год плодить лисят. Рабочие закончили к о п о ш и т ь с я на путях, и п о р е л ь с а м прогремел первый поезд. Сначала Оха решила, что никогда не привыкнет к шуму, но выяснилось, что поезда с каждым днем грохочут все тише. с к о р е л и с и ц е удавалось уловить стук колес, лишь когда она нарочно прислушивалась. По ночам, лежа в наре бок о бок с Камио, она нередко поднимала голову к лазу и провожала глазами поезда, цепочки ярких огней. Как бы ей хотелось знать, что думают лисьи духи, вышедшие из глубин первобытной тьмы, о нынешних временах, когда люди передвигаются с одного края земли на другой в железных коробках с окнами. Оха полагала, что лисьи духи всецело преданы древним традициям и не скоро привыкают к новшествам. Впрочем, пришло ей на ум, они ведь помнят, какой была земля в юности, тогда люди не знали. ни поездов, ни машин, ни ружей. Обнаженные они мчались по лесам и полям, убивая зверей камнями и палками. Лисьи духи видели на своем долгом веку немало перемен, и, пожалуй, им предстоит увидеть и не такое. Без сомнения, они станут свидетелями конца света. Лисья мифология. Гласит, что настанет день, когда воды рек и озер выйдут из берегов и вновь превратятся в Ао великого лиса Лисицу. Ао в тысячу раз больше самого крупного из своих потомков. Суровый взгляд его так пронзителен, что никто из смертных не в силах взглянуть ему прямо в глаза. Ао проглотит солнце, луну и землю, и тогда... Духи всех умерших лис обретут вечную жизнь, став частью А.